Страница 498, письмо 102 Николаю Алексеевичу Некрасову, 1857 год, ноября 25-го, Москва. Посылаю вам обещанную повесть, любезный Николай Алексеевич. Ежели вы найдете ее хорошую, то напечатайте в декабрьской книжке «Примечание первое». Я бы очень желал пересмотреть все корректуры. Ежели только это возможно, по времени, то высылайте или вышлите их мне. Но корректуры восьмого и девятого дела непременно пришлите и скажите ваше мнение насчет их. Примечание второе. Я ими недоволен. Я теперь занялся этой вещью преимущественно, чтобы сбыть ее срок. Она загораживала другие, но, занявшись ею опять, серьезно увлекся, и мне кажется, что есть места не дурные. Об отделе одиннадцатом тоже скажите свое мнение. Он мне не нравится. Напрасно вы мне не отвечали на словечко, которое я написал вам в начале месяца. Примечание третье. Ежели бы я знал, что вам не нужно повести, я бы подделал эту. А теперь уж хочется, чтобы она была поскорее напечатана. Пожалуйста, тотчас же отвечайте. Деньги, сколько выйдет листов, пришлите мне при напечатании, ежели можете. Граф Николай Сергеевич Толстой, очерки Макарьевская, предлагается за сто рублей за лист. У него идут переговоры с Краевским. Если вы хотите завербовать его несколько статей, то напишите мне. Примечание четвертое. Я живу хорошо и особенно последнее время, потому что работал с удовольствием. Как вы поживаете? Надеюсь, что перестали хандрить, играть в клубе и болеть, что все идет рука об руку. Посылаю еще вам стихотворение Беранже, посмертное, переведенное Фетом, и перевод хорош, а само стихотворение по мне прелестное. примечание пятое. Оно пропущено в французских журналах. Может быть, пройдет и по-русски. Ежели есть у вас известия о Тургеневе, то, пожалуйста, перешлите. Многоточие. Примечание шестое. Я слышал через Боткиных, что он заболел и уехал в Вену к доктору. Прощайте, кланяйтесь по Наеву и всем нашим общим знакомым. Ваш граф Лев Толстой. 25 декабря, примечание 7. Адрес мой. На Пятницкой в доме Варгина. Примечание 1. Альберт опубликовано в современнике номер 8, за 1858 год. Второе. Рукопись повести, отправленная Некрасову, не сохранилась, но по имеющимся черновым автографам очевидно, что первоначально она была разделена на 12 глав, которые Толстой именует отделами третье, возможно письмо от 11 ноября, том 60, номер 95. четвертое, речь идет о троюродном брате Толстого Николае Сергеевиче Толстом, авторе очерков Заволжская часть Макаревского уезда Нижегородской губернии. В современнике не печаталось. В 1857 году вышли отдельным изданием. Примечание пятое. Стихотворение Биранже. «У Франции мой час настал, я умираю», опубликовано в номер первом «Современнике» за 1858 год. Примечание шестое. Край письма оборван. Седьмое. Ошибка Толстого. Альберт был отправлен Некрасову 26 ноября, а письмо, по-видимому, было написано накануне. Конец примечаний.